27. Действуя внимательно в земных отношениях, люди привыкнут и к внимательности в служении Высшим. Не оставляйте неотвеченными вопросы людей. Лучше кратко, насколько можно ответить, нежели оставить зарождение яда. Можно легко представить, какие ядовитые брожения начинаются там, где нет связи.